В центре диадемы сверкал огромный изумруд размером с голубиное яйцо, окруженный тремя крупными рубинами и двумя топазами. Такой подарок мог стоить не меньше миллиона сестерциев. Рассматривая его, мисс Алина неожиданно для самой себя воскликнула. «Бедный Клавдий, он украл у меня счастье быть твоим мужем. Я хочу отомстить ему, насмеяться, наказать. Я ненавижу его, потому что ревную тебя». Миссарина, взяв левой рукой шкатулку с диадемой, правой обхватила шею персика и, целуя его, нежно прошептала на ухо. «Но ты же знаешь, я люблю только тебя одного. Пошли, благодарю тебя!» И она увлекла любовника в отворенную дверь, которую плотно прикрыла за собой. Во дворце Августа воцарилась тишина, нарушаемая только приглушенным завыванием ветра, который свирепствовал за окнами. Тем временем в одном скромном, но уютном доме, расположенном на улице Карина, происходила мрачная драма. Человек, вошедший в этот дом, не нашел бы показной и зачастую безвкусной роскоши, с которой Патриции старались обставить свое жилище. И все же многое говорило о завидном благосостоянии хозяев этого особняка на улице Карина. Мебель, ковры, пологи на дверях, диваны, росписи на стенах, И в особенности изысканная коллекция статуэток, украшавших комнаты, могли принадлежать лишь очень богатым людям. Но странной казалась тишина, заполнявшая дом, когда в соседних жилищах еще не закончилась пора шумного веселья. Атрий дома был погружен в полумрак. Остиарий давно погасил лампаду и, оставив гореть только крохотный светильник перед алтарем домашних ларов, ушел спать в отведенную ему коморку. Темно было и в коридоре, ведущем к таблию. Из четырех комнат, выходивших в него, не доносилось ни звука. Полуосвещенной таблией сторожили два кубикулария. Одного, который, закрыв лицо руками, неподвижно сидел в углу, можно было принять за спящего, если бы не дрожь, что и дело пробегавшее по его телу. Другой нетерпеливо прохаживался по залу, изредка останавливаясь и поворачивая испуганное лицо в сторону дверей, находившихся слева от входа.